Ряженые. Голландским документалистам наврали, что в Москве плюс три. И они приехали с босыми головами. «Дай хоть что-нибудь прикрыться», — просили Вильям и Роб. Но у меня нашлась на двоих лишь одна детская шапка из зайца, который, боюсь, при жизни был котом. Они с завистью смотрели на теплое, ложно-тибетское сооружение на моей голове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 кричали заждавшиеся диссиденты. «Вы — голландские коммунисты!» — объяснила я Рубу и Вильяму. Они, не моргнув глазом, согласились. «Как зовут секретаря голландской компартии?» — волновалась симпатичная бабушка с гноящимся глазом. «А вас можно снимать?» «Да, да, сюда, товарищи!» «Нет, акулам капитала!» «Петрович, сюда!»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 23 февраля пойдем от Белорусского вокзала по главной улице. Сам товарищ Анпилов поведет народ. Сбоку, конкурируя со старушкой, широколицый мужик кричал, словно в мегафон, что сарос, несмотря на свои миллионы, не может напечататься ни в одной газете, а это означает близкий конец капитализму. Другой осенял голландцев рукодельным платком на котором Вишневская с Растроповичем, нависая над виолончелью, похожей на дуршлаг, отбирали золото у пролетариата, изображая мецената. Это рифма. Рядом корабейник собирал деньги на народное телевидение, чтоб без рейтингов. А на верхней ступени крыльца, приятный с виду коммунист, держал на жердочке портрет Сталина могильного размера.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 Хочется верить. Я вот, когда меня спрашивают, зову себя Анастасией, и пусть американцы трепещут. Но тут ее позвали строиться. Сформировав аккуратную людскую грядочку, анпиловцы подняли знамена и направились к мавзолею. Только что принятый в ряды компартии Вильям побежал было за ними, но милиционер ударил кулаком по его камере впечатав ему в глаз примороженные очки, и вернулся Вильям совсем не коммунистом. Мы стояли и долго смотрели, как уходят под землю озаренные идеей старики, как погружаются в мглу красные флаги. Интерлюдия «Так, все это прекрасно, но мы отвлеклись», — сказал Роб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 Чудно игравшего на аккордеоне. Я должна была естественно и непринужденно подойти к малышу и расспросить о житье бытие. Виновата ли я. Согнувшись, спотыкаясь, прикрыв лицо, мы побрели, как экспедиция Пири к Северному полюсу. Мальчик сидел на углу гостиницы Москва на самом ветру. Он был крошечный с веселым личиком. Сажа и сопли образовали на личике черную корку. Одна ручка была в перчатке, другая без. Безграмотно, но бойко он наяривал "Бесами муча" с вариациями. Мелодия плавно переходила в "Виновато ли я" и обратно. Как тебя зовут, мальчик? Непринужденно и естественно спросила я. Ваня.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 И еще один мальчик Ваниного возраста, тут же выбежавший, не теряя времени, на заработке, И сам Ваня. Голландцы охнули. Молдавская семья не понравилась. «Откуда вы?» — непринужденно и естественно спросила я, как если бы мы встретились на светском рауте. «Деньги давайте, скажем». «Деньги», — сказала я Робу. — Будут говорить, дам, — отвечал он. Он тоже был тертый калач, снимал по всему миру. — Он даст, говорите. — Беженцы мы из Бендер, — запричитали бабы. Война была, все погорело, куда подашься. Люди добрые вот приутили, дают греться, а так совсем пропали бы. Вот только мальчонка и спасаемся, сами в лесу ночуем, на пленке. Растелим и спим, совсем пропадаем. Четвертый год на пленке живем, прямо на снегу. Кто жалеет, чаю дает. Бригада выглядела сытой, тепло укутанной. Лица их были продуманно испачканы. Рожденные на пленке младенцы выглядели одинаково, словно выданные на прокат. А почему вы лежите именно тут? Да мы не местные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 «Украинка я! Доченьку единственную убили злые люди! Жириновский защитил, депутаты проклятые сами жрут, от меня в думе запираются!» — закричала настигшая нас сумасшедшая. Снова выбежал на мороз Ванятка. Снова мы бросились за ним. «Виновата ли я?» — бегали по кнопкам маленькие грязные пальчики. Сияла над аккордеоном личико.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 Ля Донна Эмобиле. Вдруг грянул над ухом Ваняткин неизвестно откуда взявшийся конкурент. Старик с тремя желтыми, очень длинными зубами, с полноценным взрослым аккордеоном, с иерихонскими мощностями в привыкшем к морозе голосу. Ельцин бандит, сама с Украины. Развалили страну, сволочи. Восемь деточек родила, все погибли. Жириновский письмо помог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 спросила я. «По двадцатке ему и мне», — бойко отозвался красавец, вождь мирового пролетариата, и, вскочив на скамейку, зычно крикнул. «В пионеры, комсомольцы принимаю». «Скамейка-то ваша?» «С собой ношу». «Как там ваша Наденька?» «Чудно». «Как Инесса Арманд?» «Прекрасно». «Как революционная ситуация, на ваш взгляд».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 Делиться приходится. Но все-таки. Две квартиры построил, — потупился Владимир Ильич. Одна на Урале, одна в Москве. А как вам тот, второй, не мешает? В уголку, руки глубоко в карманы, щурился щуплый злой Ильичок. М -м -м. Сначала, конечно, я был недоволен, но потом разделили сферы влияния. Он человек сложный.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 Я настоящий, а он клоун, позорит. От мелкого Ленина пахло плохим одеколоном. Из жилетного кармашка свешивалась детская золотая цепь, а на пальце блестело стекло в двадцать пять карат. Галстуки у обоих были, кстати, одинаковые, черные в белый горошек, стиль британского парламента. «Чем же он вас позорит?»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 «Неважно, меня все знают, меня даже бандиты приглашают. Вот так вот!» Я стала совать ему голландские деньги. «Не надо мне ваших денег, я за идею». Тут снова освободился первый Ленин, и я оставила идейного Сахаровца безо всякого сожаления. «А давно ли вы?» — вернулась я к разговору. «И почему?» «Я, знаете, в пионерском лагере инструктором работал», рассказывал словоохотливый вождь. «И вот работаю, работаю и замечаю. Нравится мне людьми-то руководить. Получается, знаете. И вот так работаю год за годом и чувствую. А что? Могу ведь и больше. И вот как-то так, знаете, одно, другое, потом вот этот грим этот и пошло, пошло. Не сразу, конечно». Года два я вроде как стеснялся. Ну, готовился, конечно, труды читал, то, все там. А последние два года работаю, сливаясь с образом, и уже не знаю, где он, а где я. — Слушайте, Владимир Ильич, — сказала я, внезапно для себя самой проникаясь. Невозможно было не проникнуться, смотря в его вдохновенное лицо, хоть и загримированное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 его используют. Но вот по-честному, как вы считаете, это совсем обман или что-то в этом есть? Роб и Вильям давно скучали, подпирая стенку, по-европейски терпеливо пережидая мой разговор с вождем мирового пролетариата. Пусть фальшивым насквозь, но ведь должна же я была поговорить с кем-то за этот день. Пусть ряженым, но человеком. А мне в этом Ленине.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 Потом острова всякие там. Понимаете? Вот так и я. Сначала у меня патриотизм только на нашу страну распространялся. А потом... А теперь уже на весь земной шар распространился. Вы меня понимаете или нет? А вы можете сказать, что ваша маска... Ведь это же маска. Что она к вам приросла? Могу, могу. Я иначе чувствую теперь.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 которые тупо, не понимая ни слова, снимали наши проклятые российские вопросы, пусть и в цирковом варианте, на видеокамеру. «Жалость! Он, например, пишет, мало расстреливаем профессуры. Ленин ваш, это вам как?» «Первый раз слышу. То ли притворно, то ли взаправду удивился Владимир Ильич. Ничего такого не знаю. Разве?»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 Кушать-то хочется. История начавшись как трагедия, в который раз проявляется как фарс. И спросить за это неского. Ленин засобирался. Ему было пора. Мне тоже. Короткий день погас. Солнце закатилось под землю. Под красную. Осталось быть красивую площадь. Мороз стал еще страшнее. Народ бежал домой. Выпить согревающего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 Встал на колени на холодную брусчатку, уперся лбом в снег, поставил камеру поустойчивой и долго, долго, беспробудно долго, триста лет подряд, снимал поземку, всю свистящую и свистящую, метущую и метущую по черным молчаливым камням.